Пока мыла на раковине грибы и резала помидоры, а Джим отделял белки от желтков, намереваясь приготовить пару малокалорийных омлетов. Люди не всегда собираются умереть во дворе вашего дома. Часто, чтобы их спасти, вам приходится ехать через всю страну. Один раз во Францию, ответил он, подтверждая её предположение, что его деятельность не ограничивается территорией Соединённых Штатов, раз в Германию, дважды в Японию и один раз в Англию. Почему эти высшие силы посылают вас так далеко? Не знаю. Вы когда-нибудь задумывались, что особенного в этих людях? Я хочу сказать, почему нужно спасать их, а не кого-то ещё. Я думал об этом. По телевизору постоянно передают сообщения о жертвах убийств и несчастных случаев здесь в Южной Калифорнии. И я, как и вы, спрашиваю себя, почему он не велел мне спасти этих несчастных, а направил на другой конец страны в Бостон? Может быть, дьявол хотел унести мальчика раньше положенного срока, и Бог сделал так, чтобы я этому помешал. Среди них очень много молодых. Я заметил это, но не знаете почему? Не имею ни малейшего понятия. Кухня наполнилась благоуханием жарящихся яиц, лука, грибов и зелёного перца. Джим решил приготовить омлет на одной большой сковородке, а потом поделить его пополам. Наблюдая за тем, как в тостере постепенно подрумяниваются ломтики пшеничного хлеба, Холли снова спросила, «Почему Бог захотел, чтобы там, в пустыне, вы спасли только Сузи и ее мать, а отец девочки так и погиб?» «Не знаю. Он же не был плохим человеком?» «Похоже, что нет. Тогда почему было не спасти их всех? Уверенность Джима в том, что он действует по поручению Всевышнего...» И лёгкость, с которой он говорил о том, что Бог хочет смерти некоторых людей, неприятно подействовали на Холли. Но с другой стороны, как ещё можно относиться к странным вещам, которые с ним происходят? Какой смысл спорить с Богом? Холли вспомнил старую головоломку: Бог дал мне мужество изменить вещи, которые я не приемлю, мужество принять вещи, которые я не могу изменить, и мудрость, чтобы увидеть разницу между ними. Что ни говори, а эта головоломка не лишена здравого смысла. Она вытащила из тостера два поджаренных хлебца и положила ему пару ломтиков. Если Бог хотел спасти Николаса О'Коннора, когда взлетела на воздух трансформаторная будка, почему он не сделал так, чтобы взрыва вообще не было? Не знаю. Разве не странно? Бог даёт вам задание, вы мчитесь через всю страну и выхватываете мальчика Всего за миг до того, как взрывается электрическая линия на 17000 В, Виттон мог просто, ну я не знаю, плюнуть на горячий кабель, потратил бы немного божественной слюны ради такого случая. Или вместо того, чтобы посылать вас в Атланту с поручением уничтожить Норманн Ринка, можно было просто щёлкнуть Ринку по мозгам, своевременный инсульт и никаких проблем. Джим ловко перевернул сковороду и выложил омлет на тарелку. Почему Бог создал мышей? которые досаждают людям, и кошек, которые охотятся за мышами? Зачем сотворил тлю, которая поедает растения, и божьих коровок, которые уничтожают тлю? Почему он не дал нам глаз на затылке, хотя сделал так, что нам их явно не достает? Холли намазала тонкий слой масла на первые два хлебца. — Вижу, куда вы клоните. Пути Господни неисповедимы. — Именно. Они уселись за стол и принялись за еду. Ели хрустящие хлебцы, омлет с помидорами и запивали пивом. За окном стемнело и в кухню проникли багровые сумерки. Близилась ночь. Нельзя сказать, что вы всегда действуете как марионетка. Я и есть марионетка. У вас есть возможность влиять на исход событий? Абсолютно никакой. Но Бог послал вас на 246-й рейс, чтобы спасти одних дубровиков? Да. А вы взяли дело в свои руки и спасли не только Кристин и Кейси. Сколько человек должно было умереть? 151. А сколько погибло? 47. Видите, вы спасли на 102 жизни больше, чем он хотел. Вместе с вашей на 103, но все только потому, что он позволил и помог мне это сделать. Вы хотите сказать, сначала Бог пожелал, чтобы вы спасли одних дубровиков, а потом передумал? Думаю, что да. И что, Бог сам не знает, чего хочет? Не знаю. Бог иногда оказывается сбитым с толку? Не знаю. Что у Бога семь пятниц на неделе? Холли, я просто не знаю. Вкусный омлет. Спасибо. Я всё-таки никак не могу понять, зачем Богу менять свои решения. В конце концов, он непогрешим и следовательно не мог ошибиться в первый раз. Я стараюсь не задавать себе подобных вопросов, просто не думаю об этом. Оно и видно. Его взгляд скользнул по лицу Холли, обжигая её арктическим холодом. Потом Джим опустил голову, он молча ел. Его вид ясно говорил, что он не собирается продолжать этот щекотливый разговор. Холли поняла, Джим ей по-прежнему не доверяет, и с тех пор, как он неохотно пригласил её в дом, а она не продвинулась ни на шаг. Он всё ещё не пришёл к какому-нибудь выводу, и, возможно, ситуация поворачивается не в лучшую для неё сторону. Холли знала, как пробить брешь в его защите, Но решила дождаться более подходящего момента. Джим закончил есть и взглянул Холли в лицо. Ну что ж, я вас выслушал, накормил, и теперь хочу, чтобы вы ушли. Нет, не хотите. Он прищурился. Мисс Торн. Раньше вы меня называли Холли. Мисс Торн. Очень прошу, не заставляйте меня выкидывать вас отсюда. Ведь вам самому не хочется, чтобы я ушла. Холли старалась говорить как можно увереннее, но внутри у неё всё трепетало. Вы столько раз спасали людей и ни разу не назвали своей фамилии, не упомянули, где живёте. Мне одной вы сказали, что приехали из Южной Калифорнии и что вас зовут Джим Айренхард. Я никогда не считал вас плохим репортёром. Уж что ж, что а информацию вы добывать умеете. Моей заслуги в этом нет. Не будь на то вашей воле. Даже гризли с ломом и университетским дипломом ничего бы от вас не добился. У вас ещё пиво найдётся? Я же просил вас уйти. Сидите, сидите, я знаю, где вы держите пиво. Холли поднялась с кресла, прошла к холодильнику и достала бутылку. Её порядком покачивала, но третья бутылка ещё один предлог, хотя и не самый лучший, чтобы остаться и продолжить разговор. Прошлой ночью в баре аэропорта Дублюк Холли тоже выпила три бутылки пива, Но в тот раз она была вся на нервах, точно сиамская кошка, нанюхавшаяся валерьянки, и организм, перенасыщенный адреналином, не реагировал на алкоголь. Несмотря на это, Холли свалилась на кровать, как мертвецки пьяный лесоруб. Если она сейчас отключится, то наверняка проснётся в своей машине и никогда больше не попадёт в дом Айренхарта. Открыв бутылку холли вернулась к столу. "Вы хотели, чтобы я вас нашла", сказала она, усаживаясь на прежнее место. Он окинул ее взглядом, в котором тепла было не больше, чем в мертвом замороженном пингвине. «Я хотел. Вне всякого сомнения. Именно поэтому вы сказали, как вас зовут и где вас можно найти?» Джим ничего не ответил. «А помните, что вы сказали мне в Портлендском аэропорту на прощание?» «Что-то не припоминаю. В жизни не встречала более успешной попытки продолжить знакомство». Он молчал. «Он молчал». Холли заставила его подождать, пока она не сделает глоток прямо из горловки бутылки. Перед тем как закрыть дверь и войти в здание аэровокзала, вы сказали: "А я вашей, мистер Торн". Что-то не похоже на попытку познакомиться. Это было так романтично. "А я вашей, мистер Торн? А что вы мне перед этим сказали?" Удивляясь вашей тупости, мистер Айренхард. Ха-ха. Ха, медленно произнесла Холли, — хотите все испортить? Давайте, давайте. Только у вас все равно ничего не выйдет. Я сказала, что восхищена вашей скромностью. А вы ответили, а я вашей. У меня даже сердце забилось быстрее, когда я это вспомнила. О, вы отлично знали, что делали. Сказали, как вас зовут, где живете. Смотрели на меня этими дьявольскими глазами и строили из себя невинность, а потом, а я вашей, мисторн, и скрылись. С видом Хэмфри Богарта. Я думаю, вам больше не надо пить. Думаете? Я собираюсь сидеть здесь целую ночь и пить одну бутылку за другой. Он вздохнул, в таком случае мне тоже не мешает выпить. Он достал бутылку и снова сел напротив неё. Холли подумала, что всё складывается не так уж плохо. Хотя очень может быть, что коварный Айренхард просто сменил тактику и готовит ей какую-нибудь западню, например, попытаться её напоить. Такая задача не потребует от него больших усилий, а ей не так уж много надо, чтобы свалиться под стол. Вы хотели, чтобы я вас нашла, снова провозгласила она. Он не ответил. И знаете, почему вы хотели, чтобы я вас нашла? Он ничего не сказал. Вы хотели, чтобы я вас нашла, потому что моё общество вам приятно, а вы самый одинокий и печальный мужчина от Калифорнии до Миссури. Джим промолчал. У него было просто потрясающее умение молчать. Можно сказать, что никто в мире не умеет так молчать в момент, когда от него больше всего ждут ответа. Мне хочется вас отшлёпать. Ответом ей было новое молчание. Уверенность, которую дал ей Пилов, стала внезапно улетучиваться. Холли почувствовала, что снова проигрывает. Два предыдущих раунда остались за ней, но его проклятое молчание послало её в нокдаун. Почему у меня в голове крутятся эти проклятые метафоры из бокса? спросила она Джима. Я его терпеть не могу. Он отхлебнул пиво и кивком указал на её бутылку, которую она успела опустошить только на 1/3. Вы уверены, что вам нужно её допить? Абсолютно. Хотя Холли чувствовала, что быстрых милей ей не хватило трезвости понять, что пришло время для последнего решающего удара. Если вы не расскажете мне об этом месте, Я буду сидеть здесь до тех пор, пока не превращусь в грязную и толстую старуху-алкоголичку. Хотите, чтобы я померла здесь в возрасте 80 лет с печенью больше штата Вермонт? Место? Похоже, её вопрос сбил его с толку. А о каком месте вы говорите? Вот он, решающий миг. Холли наклонилась вперёд и сказала тихим, но отчётливым шёпотом: Витрина и мельница. Хотя Джим не свалился на пол, и у него из глаз не посыпались искры, Холли увидела, что удар достиг цели. Вы были на мельнице? Нет, она что, и в самом деле существует? Если вы там не были, откуда вам о ней известно? Видела во сне. Мне уже три ночи подряд снятся кошмары с мельницей. Джим изменился в лице. Они не зажигали света и сидели в потемках, На кухне горела только тусклая лампочка над раковиной, и пробивался неяркий свет настольной лампы из соседней комнаты. Но даже при таком слабом освещении Холли заметила, как он побледнел. Хотя необычайная яркость и достоверность кошмара, который продолжал преследовать Холли и после пробуждения в номере отеля, убедили её, что между ночными видениями и Айренхартом существует некая связь, вид потрясённого Джима, подтвердивший эти подозрения, Принёс Холли огромное облегчение. Известникова истеёно заговорила она: "Деревянный пол, деревянная дверь, тяжёлая, окованная железом, за ней известниковые ступеньки, жёлтая свеча на синем блюдце. Я вижу этот сон уже несколько лет", тихо сказал Джим. "Один или два раза в месяц, не чаще. А сейчас вам снится мне третью ночь подряд. Выходит, мы видим один и тот же сон". Где настоящая мельница? На ферме моего деда к северу от Санта-Барбары, это место называется Долина Санта-Инес. И там с вами случилось какое-нибудь несчастье? Он покачал головой: "Нет, ничего подобного". Наоборот, я очень любил старую мельницу. Она была для меня чем-то вроде убежища. Почему же вы так побледнели, когда я о ней сказала? Разве Представьте, кота Альбиноса, который гнался за мышью и вдруг налетел на Добермана, точь-в-точь. -точь. Не знаю, сны о мельнице всегда пугают, уж мне это известно. Но мельница была для вас хорошим местом, убежищем, как вы сказали. Почему она является в кошмарах? Не знаю. Опять двадцать пять. Я в самом деле не знаю. Почему вам снится мельница, а вы там вообще никогда не были? Холли приложилась к бутылке с пивом. Но не почувствовал особого просветления в голове. Может быть, вы проецируете на меня ваш сон? Хмм, для того, чтобы установить связь и позвать меня к себе? Да зачем мне вас звать? Спасибо, вы очень любезны. Как бы там ни было, я уже сказал и повторю ещё раз, я не экстрасенс. У меня нет сверхъестественных способностей. Я всего-навсего орудие, инструмент в чьих-то руках. Так да, это те же высшие силы. Они посылают мне ваш сон, потому что хотят, чтобы мы встретились. Джим провёл ладонью по лицу. Оставим это до завтра. У меня голова идёт кругом. У меня тоже. Но ещё полдевятого, и нам нужно о многом поговорить. Прошлой ночью я спал не больше часа, сказал Джим. Он в самом деле выглядел смертельно усталым. Бритьё и душ немного освежили его, но круги под глазами ещё больше потемнели, а к побледневшему лицу так и не вернулся обычный цвет. Давайте вернёмся к нашему разговору утром, предложил Джим. Как бы не так, я приду утром, а вы меня и в дом не впустите. Впущу. Это вы сейчас так говорите. Вы видите этот сон? Значит, тоже связано со всем этим, нравится мне это или нет. Его голос снова приобрёл ледяной оттенок, который явно показывал, что слова нравится мне это или нет на самом деле означали: хотя мне это совсем не нравится. Несомненно, он привык жить в одиночестве. Виола Морена, которая относилась к нему как к сыну, говорила, что хотя ученики и коллеги любили Джима, глубокая, неизбывная печаль отделяла его от других людей. А после ухода из школы он вообще перестал видеться с ней и друзьями по прежней работе. Да, Джим поражен, что они видят один и тот же сон. Ее общество ему не неприятно, может быть, она ему даже нравится, но он так долго жил один... что не может смириться с её вторжением. Не пойдёт. Я приду, а вас и след простыл. У него не осталось сил, чтобы сопротивляться, тогда оставайтесь ночевать. У вас найдётся свободная спальня. Да, но у меня нет лишней кровати. Можете лечь в гостиной, там есть старый диван. Не думаю, что вам будет очень удобно. Прихватив недопитую бутылку холл, я прошла в гостиную, и критически осмотрела продавленный коричневый диван вполнее. Смотрите сами. Джим старался выглядеть равнодушным, но она почувствовала, что он притворяется. Как насчёт лишней пижамы? Боже правый. Прошу прощения, но у меня с собой её нет. Моя вам слишком велика. Ничего, тогда же удобнее. Ещё неплохо бы принять душ, а то я вся липкая от ласьёна, всё-таки полдня на солнце. С видом человека, неожиданно обнаружившего на крыльце самого нежеланного из своих родственников джим показал ей где находится ванная и вручил пижаму с полотенцами постарайтесь не шуметь предупредил он перед тем как уйти я ложусь через 5 минут стоя в клубах пара и нежность под горячими струями воды холли радовалась что хмель не улетучивается хотя прошлой ночью ей удалось отдохнуть лучше чем айренхарту за последнюю неделю она ни разу не выкроила на сон положенные 8 часов И надеялась, что после трёх бутылок пива будет спать как убитая. В то же время холли беспокоил сумбур царивший у неё в голове. Нужно привести мысли в порядок. А она в доме человека, о котором ей так мало известно, и чья странность не оставляет никаких сомнений. Айренхард живая загадка за семью замками. И одному Богу известно, что творится в сердце, которое, похоже, перекачивает не кровь, а ужасные чёрные тайны. Впрочем, Несмотря на холодность, Джим производит впечатление хорошего человека с добрыми намерениями, трудно поверить, что от него может исходить угроза. С другой стороны, нередко встречаю статьи, в которых кровожадный маньяк, зверски умертвивший собственную семью, описывается соседями как добрейший души человек. Айренхард называет себя божьим посланником, но кто знает, может быть днём он рискует жизнью ради спасения незнакомых людей, а ночью при помощи дьявольских надобьей истезать беззащитных котят. Несмотря на подобные опасения, закончив вытираться широким махровым полотенцем, источающим особый запах чистоты, Холли снова отхлебнула из бутылки, так как решила, что риск быть зарезанной в собственной постели ничто по сравнению с прелестью долгожданного ночного отдыха. Она натянула пижаму, подвернув штанины и рукава, держа в руке бутылку, в которой осталось ещё на пару глотков. тихо открыла дверь ванной и вышла в холл второго этажа. В доме стояла жуткая тишина. В холле направилась к лестнице. Проходя мимо открытой двери хозяйской спальни, она заглянула внутрь. Одна из настенных ламп, расположенных по обе стороны кровати, отбрасывала на смятые простыни узкий клин жёлтого цвета. Джим лежал на спине, закинув руки за голову. Похоже, что он не спал. Холли заколебалась, потом шагнула в открытую дверь. "Спасибо", сказала она полушёпотом, потому что не была до конца уверена, что он не спит. "Мне гораздо лучше". "Хорошо". Она вошла в спальню и пошла навстречу синим глазам Джима, в которых отражался свет ламп. Он был без пижамы, и надвинутое выше пояса простыня не мешало Холли увидеть, какая у него широкая грудь и сильные мускулистые руки. "Я думала, вы уже спите". "Хотел бы, но ничего не могу с собой поделать". Оглянув на него сверху вниз, Холли сказала: "Вёла Морена говорит, что у вас постоянное печальное сердце. Неплохо потрудились, а?" Она выпила маленький глоток пива. В бутылке остался ещё один. Присела на край кровати. "На ферме сейчас кто-нибудь живёт? Все мои умерли. Простите. Бабушка 5 лет назад, а дед спустя 8 месяцев. Точно он не хотел жить без неё." Они прожили долгую, хорошую жизнь, но мне их не достает. — У вас совсем никого не осталось? — Два двоюродных брата в окроне. Встречаетесь? Лет двадцать как не виделись.